Маленькая госпожа Цин. «Это все ты виноват!» Странная девчонка налетела на Юаня с кулаками, но тот ловко уворачивался. «Это все из-за тебя!» «Да что происходит?» воскликнул он, обращаясь к мальчишкам, которые просто наблюдали со стороны, И ничего не предпринимали. Их в этот раз было трое, причем все новые. Два прошлых пацана, похоже, последовали его совету и сбежали. Однако самозванная принцесса ухитрилась каким-то образом найти новых последователей. «Это дочь господина Цина». Наконец произнес один из них, словно это хоть что-то объясняло. «И что?» Недоуменно спросил Юань, бегая вокруг поваленного дерева, чтобы чокнутая девчонка не могла его достать. «Да ты хоть знаешь, кто мой отец?» Еще больше разозлилась она. «Понятия не имею!» девчонка в весьма грубых выражениях рассказала ему, что господин Цин, самый богатый торговец в провинции, сделает с тем, кто помешал его старшей дочери пройти экзамен. Маленькая госпожа Цин, оказывается, так и не смогла подстрелить ни одного духа и винила в этом исключительно Юаня, потому что тот, сманил всю нечисть на себя, и остальным ничего не осталось. «Да ты просто стрелять не умеешь, идиотка!» вспылил парень и тут же пожалел об этом. Девчонка взъярилась еще больше и приказала своим последователям. «Поймайте его!» Те неуверенно переглянулись между собой и шагнули вперед. Юань понял, что дела его плохи, метнулся в сторону и схватил лук с колчаном. Нерешительность противников дала ему время перекинуть через плечо ремень колчана, наложить стрелу и угрожающе натянуть тетиву лука. Эй! «Правила запрещают участникам убивать друг друга!» Испуганно воскликнул самый разговорчивый из последователей девчонки. «Тебя выгонят с экзамена, если ты выстрелишь!» «Так я и не буду вас убивать!» Усмехнулся Юань, пытаясь выдать самую пугающую улыбку, на какую только был способен. «Я просто прострелю вам ноги!» чтобы выходить не могли. Угроза подействовала, и мальчишки в страхе отступили назад. Но Юань понимал, что скоро они придут в себя и поймут, что их четверо, а он один. Даже в этом случае шансы на победу у Юаня оставались весьма высокими, но он действительно не хотел стрелять из лука в людей. Да и стрел у него было мало. Просто припугнуть противников несколькими меткими выстрелами не получится. Однако пока даже буйная девчонка казалась ошеломленной. Похоже, прежде на нее оружие ни разу не наставляли. Поэтому она на самом деле испугалась и осознала, что статус отца... не всегда будет надёжной защитой. Юаню не хотелось бросать свои вещи, но сумка лежала слишком далеко, а котелок, одеяло и припасы оказались расставлены по разным местам. Опасно было задерживаться тут, чтобы поднять разбросанное добро. Оставалось только пожертвовать им. «Шаг назад!» — скомандовал он, переводя наконечник стрелы с одного на другого. «Еще! Еще!» К сожалению, прогнать их вряд ли бы вышло. У девчонки лицо уже почти перестало быть напуганным и приобретало все более злое выражение. «Похоже...» она готова была вот-вот сорваться. Поэтому Юань плавно отступил назад, чтобы его скрывали кусты, развернулся и побежал в сторону ближайших деревьев, благо они росли совсем рядом. — А ну, стой, — взвизгнула девчонка, а потом в метре от Юаня просвистела стрела. Иван вонзилась в ствол. К счастью, стреляла она на самом деле плохо. А остальные не стали влезать в эту разборку, раз уж Юань все равно сбежал. Да и насчет трактовки правил экзамена они были не уверены. Кажется, там даже ранить соперников нельзя, иначе кто-нибудь непременно решил бы облегчить себе прохождение и избавиться от конкурентов. Юань тем временем благополучно удрал от психованной девицы и на бегу думал о том, что даже встреча с волками была куда более приятной. Удивительно, но некоторые люди ведут себя хуже диких животных, хотя с виду их в этом и не заподозришь. Из всех вещей у парня при себе остались только лук, несколько стрел и нож, который он для удобства носил на поясе. С таким набором он вполне сможет продержаться в лесу хоть целую неделю. Но это будет не слишком-то комфортно, и придется много времени тратить на добывание еды. Хорошо, хоть на экзамен он не брал с собой ничего ценного, иначе было бы еще обиднее лишиться имущества. Организаторы экзамена обещали, что в долине можно будет найти дополнительные стрелы. Поэтому Юань решил для начала пополнить запасы оружия. Он хотел ночью повторить трюк с костром, и настрелять еще больше духов на зло той чокнутой девчонке, поэтому принялся высматривать подходящие ориентиры. Одиночные высокие деревья, вершины холмов, большие приметные валуны. В любом из таких мест мог оказаться дополнительный колчан, и тут уже многое зависело от везения. В этот раз Юань старался не передвигаться по открытой местности, и на случай, если злобная девчонка и ее прихвостни решат его преследовать, и держался среди деревьев. Примерно через четыре часа удача, наконец, ему улыбнулась, и он отыскал новый колчан, в дупле старого раскидистого дуба. По дороге заодно подстрелил какую-то зверушку, немного похожую на зайца, только с короткими ушами. Без специального огненного камня пришлось немало повозиться, разводя костер, но обед он все-таки сумел себе приготовить. Потом еще несколько часов... шел, чтобы оказаться как можно дальше от возможных преследователей. Юань полагал, что вряд ли среди них найдется хороший следопыт, но рисковать все равно не хотелось. Когда парень выбрался на берег очередной речки, то заметил несколько ив, ветки которых свисали до самой земли. Под ними получался настоящий шатер, где запросто можно спрятаться. Недалеко от поместья Ли росли похожие деревья, и Юань часто играл там в детстве с Чаном, так что хорошо знал, как обустроить внутри удобное логово. Место было вполне подходящим. Поэтому парень решил остановиться тут и начал готовиться к ночи. Он снова набрал много хвороста, даже больше, чем в прошлый раз, но спрятал его под ивами, чтобы снаружи не было ничего заметно, а потом лег спать, чтобы к темноте набраться сил перед охотой. Он собирался повторить свой недавний успех, и когда начало смеркаться, развел огромный костер. Однако в этот раз духов слетелось намного меньше, вероятно, потому что другие участники на вторую ночь тоже сообразили, как привлечь их огнем. То тут, то там... По обоим берегам реки можно было увидеть мерцающие звёздочки чужих костров. Этой ночью Юаню удалось подстрелить всего дюжину духов. Он был очень разочарован, особенно по сравнению со вчерашним успехом. Хотя зажёгшаяся голубым светом бусинка — немного успокаивало. Это означало, что его счет пошел на третий десяток, когда у той чокнутой девицы ни одной подбитой мишени не было. Даже если она и ее прихвостни жгли ночью костер, приманивая духов, то вряд ли им удалось сбить хотя бы десяток. На рассвете Юань отправился дальше. Если бы не потеря сумки со всякими полезными вещами, он мог бы соорудить удочку и поймать себе завтрак. А так пришлось снова идти в лес, чтобы поохотиться. На этот раз ему удалось подстрелить птицу. И пока он ее потрошил, На запах крови прилетел еще один дух. После этого парень снова вспомнил все страшилки, в которых рассказывалось, как нечисть высасывала жизни из раненых беспомощных путников и подстрелил еще двух птичек. Развесив их тушки на ветках по разным концам поляны, Он затаился в кустах и через несколько часов сумел довести свой счет до шестидесяти пяти. До конца испытания оставалось еще немного времени, но у Юаня от голода уже так сильно урчало в животе, что он, кажется, всех духов этим шумом распугал. Поэтому он развел костер и поджарил птичек на обед. А когда браслет засветился, оповещая, что вот-вот произойдет перемещение, парень успел быстро потушить огонь и схватить последнюю запеченную тушку на случай, если Чану не так повезло с охотой, и тот остался голодным. Однако после возвращения из долины братьев ждали такие неприятные новости, что им обоим надолго стало не до еды.